Разные слова, прислуга возвращается домой. Ключ в замке, дверь отворяется, дверь закрывается. Свет в прихожей зажегся, погас. Свет на кухне зажегся. Дверца холодильника хлопнула, закрылась. Свет на кухне погас. Из прихожей робкий стук в двери. Спокойной ночи, госпожа директорша. Спокойной ночи. Мария хорошо себя вела? О, да, прекрасно. Свет в коридоре гаснет, шаги на лестнице. Ага, опять сидит в темноте, слушает церковную музыку. Ими, этими самыми руками, которые согревались у меня под мышкой, ты касаешься всего — проигрывателя, пластинки, ручки, пуговицы, чашки, хлеба, детских волос, детского одеяла, теннисной ракетки. А почему ты, собственно говоря, не ходишь на теннис? Пожатие плечами. Охоты нет. Никакой охоты. А теннис так полезен супругам политических деятелей, супругом ведущих католиков. Нет-нет, эти понятия еще не совсем идентичны. Но теннис сохраняет стройность, гибкость, привлекательность. Ф. с таким удовольствием играет с тобой в теннис. Разве ты его не любишь? Нет, почему же? В нем столько сердечности. Да, говорят, что он пробился в министры локтями и зубами. Его считают жуликом, интриганом, и все же он искренне привязан к Герри Берту. Люди, продажные и грубые, так часто любят честных и неподкупных. С какой трогательной щепетильностью провели постройку дома для Гериберт. Никаких особых кредитов, никакой помощи от опытных в деле строительства товарищей по партии, по церкви, и только потому, что он выбрал участок на взгорье, ему пришлось оплатить излишки, что он считает по существу, коррупцией. К сожалению, именно участок на взгорье оказался неудачным. Если строишь на взгорье, можно разбить садик вверх по склону или вниз». Герриберт выбрал садик вниз по склону. Это будет мешать, когда маленькая Мари начнет играть в мячик, потому что мечи вечно будут скатываться на соседний участок, попадать на цветочную клумбу, ломать ветки, цветы, мять редкие нежные мхи и вызывать судорожные извинения. Ну что вы, что вы, разве можно сердиться на такую очаровательную крошку? Нет, нельзя». В серебристых голосах звучит деланная веселость, нарочитая непринужденность, рты судорожно сведены от постоянной боязни морщин, напряжены шеи, натянуты мускулы, во всем фальшивая приветливость, тогда как единственным облегчением была бы хорошая драка с крепкой бранью. Но все проглатывается. Прикрывается фальшивой добрососедской приветливостью, пока в один прекрасный вечер за закрытыми дверями и спущенными шторами не начинают швырять изысканными сервизами в призраки нерожденных детей. «Я хотела ребенка! Это ты, ты не захотел!» Изысканные сервизы звенят совсем неизысканно, когда их швыряют об стенку на кухне. Воют сирена кареты скорой помощи, Мчащиеся на взгорье, сломанные крокусы, мятые мхи, Детская ручка катит детский мячик на каменную горку, Вой сирен возвещает необъявленную войну. Ах, лучше бы мы выбрали садик вверх по взгорью. Я вздрогнул от телефонного звонка, снял трубку и покраснел. Совсем забыл про Монику Сильвс. Она сказала «Алло, Ганс», и я сказал «Да», и не сразу догадался, зачем она звонит. И только когда она сказала «Вы разочаруетесь», я вспомнила Мазурку. Отступать было поздно, сказать не стоит, невозможно, пришлось пройти через это испытание Мазуркой. Я слышал, как Моника положила телефонную трубку на рояль и начала играть. Играла она превосходно. Рояль звучал изумительно, но когда она заиграла, я расплакался от горя. Нельзя было пытаться повторить то мгновение, когда я вернулся домой от Мари, и Лео в гостиной играл эту мазурку. Мгновения невозвратимы. Их нельзя ни повторить, ни разделить с другими. Как тот вечер у нас в парке, когда...